22 октября 2001 года, Ба. Читаю из аргентинской истории. О том, как майская революция сожрала своих детей. Морену отослали с миссии в Англию и отравили на корабле в открытом море. Бельграну, растративший на революцию здоровье и состояние, умер в одиночестве от множества болезней, отдав доктору за неимением денег свои часы. Костелли, главному оратору революции, ампутировали пораженный раком язык, И через год он скончался. Незадолго до смерти Костелли написал, «Если увидишь будущее, скажи ему, чтобы не приходило».